Глава 18. Первая группа испанского контингента прибыла сразу после пяти вечера, а остальные через час. Несколько сбивало с толку одно чудное обстоятельство. В первой машине приехали две пары, каждый было по одному Фернандо и одной Алехандре. Высокий Фернандо был мужем Алехандры, росточка совсем низенького, почти лилипутского, а бородатый Фернандо был помолвлен с рыжеволосой Алехандрой нормальных размеров. Во второй машине сидели Лола со своим братом Хуаном и два его лучших друга, Себастьян и Пабло. Лола, которую Софи сразу же мысленно окрестила Лолитой, оказалась сногсшибательной девицей в самом претенциозном смысле этого слова. И сразу же стало ясно, что оба дружка ее брата от нее без ума. Все гости продемонстрировали Софи и ее собаке свое расположение, а также глубокую признательность за то, что их пригласили погостить. И на душе у нее стало гораздо легче, тем более, когда она увидела, что общение с ними проблем не доставляет. Все немного говорили по-английски, а брат Лалита Хуан вообще болтал довольно бегло. И еще Софи поняла, что если говорить с ними на итальянском, а не в ответ на испанском, то общаться с ними станет вообще легко и свободно. А что касается Рэйчел, она мгновенно переключилась на свой бегло-испанский. По совету Риты и с ее помощью на обед сестры приготовили холодные блюда. Правда, Софи совсем забыла о том, что испанцы привыкли обедать довольно поздно. Все дружно выразили желание сначала искупаться в бассейне. И вот там-то Софи обнаружила, что Хуан сложен, как невероятных размеров бугай, настоящий, словно сошедший с экрана Халк. Тело его состояло из сплошных мышц, которые он, скорее всего, каждый день часами качал в спортивном зале. И когда она мимоходом обмолвилась, что в замке тоже есть небольшой тренажерный зал, глаза его так и засияли. Сама она к объему мышечной массы у мужчин относилась безразлично. культуристам петь это никогда не испытывала. Ей всегда казалось, что многие из них выглядят скорее даже уродливо. Но Хуан, несмотря на всю свою огромную массу, оказался парнем приветливым и удивительно добрым. «Интересно», — подумала она, — что он будет делать в тренажерном зале дядюшки Джорджа. Ни она сама, ни ее сестра с самого приезда в Парадиза так и не рискнули туда сходить. И без того было слишком уж жарко. Кроме того, Софи продолжала твердить себе, что для физических нагрузок ей вполне хватает прогулок с дживсом и плавания в бассейне. После бассейна где-то около восьми вечера испанцы явились в замок и настояли на том, чтобы Софи и Рэйчел отправились с ними через дорогу в бар выпить, аперитива, то есть для аппетита перед обедом принять рюмочку-другую. За одной рюмочкой, естественно, последовала другая, потом третья и так далее. Очень скоро Софи сбилась со счета. Ей пришлось изо всех сил отбрыкиваться от навязчивого желания всей этой веселой компании угостить и ее тоже. К счастью, она вспомнила об одном из своих любимых безалкогольных аперитивов, который внешне по вкусу был очень похож на компари, и переключилась на него. Напитки подавались в комплекте с картофельными чипсами, и Софи заметила, что приличное их количество чудесным образом исчезало под столом, а ее, попрошай лабрадор нарезал под столом круги, демонстрируя всем и каждому свою морду, на которой отчетливо было написано Я умираю от голода. За обеденный стол они сели только в половине десятого, что, как уверяла ее Рейчел, по испанским обычаям даже несколько рановато. Но выставленное угощение имела огромный успех. Чем дольше длился вечер, тем больше Софи успокаивалась, теперь была уже почти уверена в том, что замок гостя по кирпичику не разнесут и бичом божьим для них не станут. Страшные испанцы на поверку оказались милыми, очаровательными ребятами, и Софи поняла, почему сестра так сдружилась с ними. Она решила обязательно поговорить с Рейчел позже и извиниться за свой всплеск эмоций, когда сестра сообщила о том, что пригласила их в замок. Скорее случайно, чем с какими-то намерениями, по крайней мере, с ее стороны, София оказалась рядом с мускулистым Хуаном и разговаривала главным образом с ним. Она узнала, что он на самом деле преподаватель английского в большой средней школе в пригороде Мадрида, чем и объяснялось его неплохое владение языком. Он сообщил, что у него учатся в основном дети из семей, живущих в районе трущоб, хулиганы и дручины. И она поняла, что этим, возможно, объясняются его огромные мускулы. Он же рассказал ей про других гостей, своих товарищей. Высокий Фернандо был адвокатом, как и его маленькая жена. Другой Фернандо был врачом, а его невеста занимала какую-то должность в госуправлении. Лолита временно нигде не работала, и Софи никак не могла понять, чем она может заниматься. Судя по внешности, какая-нибудь актриса или манекенщица – Один его вздыхатель был торговцем автомобилями, а другой — продуктами из свинины. В течение вечера Софи пришла в голову любопытная мысль. Ведь всех этих людей можно использовать в качестве персонажей ее романа. И вот торговец автомобилями и поставщик ветчины, колбасы и сосисок в ее воображении превратились в двух рыцарей, соперничающих между собой за обладание рукой и сердцем одной, а то и обеих принцесс, героинь будущей книги. Фернандо-юрист преобразился в придворного камергера, а бородатый Фернандо-врач — придворного аптекаря. А Хуан у нее будет, конечно, королевским чемпионом, которого в этой стране все боялись за его силу, подвиги и искусное владение оружием. Она вошла во вкус и стала думать, что можно сделать с Лолитой. Может быть, стоит слепить из нее одну из принцесс, а потом превратить в женщину-людоеда? Когда пришло время идти с Дживсом на вечернюю прогулку, она не только перезнакомилась со всеми, но могла совершенно искренне заявить, что общение с ними доставило ей истинное удовольствие. На следующий день было 15 августа, праздник Ферагоста, и София вспомнила слова парикмахера Ромео. «На берегу должна состояться грандиозная вечеринка». Она заглянула на местный сайт Санта-Риты и увидела, что весь день в городе будут проводиться самые разные мероприятия. Для детишек, например, конкурс по раскраске лица, потом еще парусные гонки и соревнования по виндсёрфингу и так далее. Она подумала и решила, что лучше всего поехать туда вечерком. Днем они отдыхали главным образом возле бассейна, а в шесть вечера отправились. В последнюю минуту Софи решила Дживса на целый вечер дома одного не оставлять, поэтому села в собственную машину. Если мероприятие будет противопоказано для собак, всегда можно будет взять Дживса и уехать домой раньше других. Главная проблема — негде было приткнуть машину — Пришлось оставить ее на окраине города и до пляжа минут пятнадцать топать пешком. Чем ближе Софи подходила, тем громче слышался шум, и она еще раз мысленно поблагодарила дядюшку за то, что он купил себе дом подальше от всего этого. Ясно было, что живущие в домах первых трех или четырех рядов вдоль берега нынче ночью вряд ли уснут. На берегу оказалось очень весело. Всюду продавали хот-доги и бургеры, Жарили на раскаленных углях мясо, было полно детей, которые вечно что-нибудь роняли. Так что Дживс наелся от пуза. И Софи боялась, как бы ему не поплохело, поскольку еда, что ему доставалась, была в песке. Но скоро Софи успокоилась, понадеявшись, что пищеварительная система собаки справится с этим вызовом. Они пили холодное пиво из картонных стаканчиков, танцевали на песке, как и обещал Ромео-парикмахер, по очереди приглядывая за дживсом, которому вообще-то находиться на пляже было не положено. Танцы на пляже совсем не то, что на паркете. Когда топчешься босиком по рыхлому песку, испытываешь совершенно другие ощущения. Да и трудиться приходится. Протанцевав со всеми своими испанцами по очереди, а потом еще и с самим Ромео, Софи прилично устала. Прикмахер вырядился в костюм, шитый из тонких золотых пластинок. Под расстегнутым пиджаком была надета черная рубашка. На которой красовался толстый медальон, который, как ей показалось, давно, еще 80-е годы, вышел из моды. Ему, наверное, было страшно жарко, но бедняга не снимал своего наряда, и столь преданное отношение к стилю растрогала Софи, даже несмотря на то, что вкуса его в одежде она не разделяла. Сославшись, наконец, на страшную усталость, она нашла пристанище на скамейке променада и уже оттуда наблюдала за происходящим вместе со своим столь же усталым, распростершимся у ее ног псом. Оркестр был на высоте, музыка тоже, хотя и несколько громковата. Да и исполняемые музыкальные композиции вряд ли попали бы в британские плейлисты. Тем не менее, публика от детишек до пенсионеров веселилась от души. Софи сидела на скамейке, попивала себе из бутылки водичку, как вдруг кто-то похлопал ее по плечу. Она повернулась, увидела Дэна и заулыбалась. «Извини, я очень устала, ноги не держат. «Если хочешь меня поцеловать, сам садись». Он наклонился, поцеловал ее в обе щеки и только потом сел рядом. Лабрадор тоже принял сидячее положение и положил ему голову на голые колени. Он погладил пса и заглянул Софи в глаза. «Ну что, натанцевалась?» — спросил он. «У меня такое чувство, будто я протанцевал со всем пляжем, со всеми подряд и без перерыва. Надо будет познакомить тебя с испанскими друзьями Рэйчел». Они приехали к нам погостить. Энергия у них бьет через край. А как вообще дела? Прекрасно. Сначала я очень боялся их приезда, но они оказались неплохие ребята. А как ты? С кем-нибудь танцевал? Нет еще. Но с тобой с удовольствием станцевал бы, если ты не против. Да и отдохну хотя бы еще минут пять, хорошо? А потом надо будет кого-то найти, чтобы присмотрел за Дживсом. А то он тоже пустится в пляс. И тут уж нам точно не поздоровится». Она поймала его взгляд. «Ну как?» — позвонил своя Дженнифер. Признался в своих чувствах. Он грустно покачал головой. «Я так и знала, что струсишь». Не удержавшись, усмехнулась она. «Да нет. Позвонить-то я и позвонил, как тебе обещал, но мне показалось, как тушь уж очень дико говорить такие важные слова по телефону. Но в Италию приехать я все-таки ее пригласил, и, надеюсь, В конце сентября она будет здесь. Впрочем, может быть, мне самому лучше уехать пораньше. Голос его неуверенно оборвался. Он помолчал и потом обратился к ней с тем же вопросом. «А как у тебя с Крисом? Есть какие-то вести от него с тех пор, как он во Франции?» «Нет. Но я особенно и не ждала. Мы с ним, конечно, близкие друзья. Но не так, чтобы каждый день перезваниваться. Впрочем, думаю, надо бы ему уже позвонить». «Так звони, чего ж сидишь?» Она на секунду задумалась, но тут вдруг появилась Лалита, такая же разгреченная и уставшая. На ней были совсем коротенькие шортики, полностью открывающие ноги, выгодно подчеркивающие достоинство попки, и можно было не сомневаться, что время она провела весело, осаждаемое вниманием своих двух ухажеров испанцев Да и кучи местных мужчин тоже. Она улыбнулась Софии и указала на скамейку рядом с Дэном. «Я присяду, очень жарко». Она уселась, И Софи представила ее Дэну, который сразу перешел на вполне сносный испанский, чем произвел на нее неотразимое впечатление. Пока они разговаривали, Софи достала мобильник. «И правда, позвоню-ка я Крису». Решила она под хитрым предлогом посоветоваться, какую назначить на ярмарке антиквариата цену старинной постельной грелки из меди. «А что?» — успокаивала она себя. «Вполне уважительная причина». Они с Рейчел как раз недавно об этом спорили. Она нажала на кнопку вызова и стала ждать. Ответил он не сразу. «Привет, Софи. У тебя все хорошо?» Она заверила, что у нее все хорошо, и торопливо рассказала о своей проблеме. Как и ожидалось, он решил ее мгновенно. Потом она постаралась как можно более естественно продолжить разговор. «Ну, а как ты там поживаешь в горах? Я, между прочим, сейчас на пляжном празднике в Санта-Рите и у нас тут жуткое пекло а «Вот откуда эта музыка. Если это тебе как-то поможет выдержать жару, то знай, что нас тут накрыло густым облаком. На расстоянии вытянутой руки ничего не видать. И холодный дождь поливает, как из ведра». «Значит, на воздух не выйти?» «И чем убиваешь время?» — спросила Софи. И испугалась, сама не зная, хочет ли услышать ответ на этот вопрос. Краем глаза она увидела, что Дэн встает и берет Лолу под локоток. «А мы пойдем потанцуем». — проговорил он, указывая на толпу отплясывающих. Они спустились вниз и растворились в толпе. «Я вообще-то сейчас сижу в баре», — сказал Крис. «Не беспокойся не целый день. Тут у нас есть тренажерный зал и бассейн. Я успела потренироваться и поплавать. Я тут с Паулой случайно встретился. Она просила передать тебе привет, если ты позвонишь». «Да-да, спасибо. В бассейне встретились?» У Софи почему-то возникло твердое ощущение, что прекрасная итальянка эту встречу искусно спланировала заранее. Нет, в тренажерном. Она тоже старается держать себя в форме. Еще бы, подумала Софи. Когда мы с ней встречаемся в зале, помогаем друг другу навешивать Гири. Ты знаешь, она, оказывается, такая сильная, столько может поднять, я даже удивился. Понятно. А что еще ей было сказать? Ну да ладно. «Ты смотри, там много не пей, помрёшь раньше времени, никакие тренажеры тебе не помогут». Но это вряд ли. А ты как? Там на пляже у вас все ещё пляшут?» «Да, я вот решила присесть отдохнуть. Такое ощущение, будто несколько часов проплесала. На песке, знаешь, как тяжело?» «А с кем? С этим твоим американцем?» «Мой американец только что отправился танцевать с Лолитой. Она бы тебе очень понравилась». Прей шортики и топик у нее такие, что все на виду, никакого простора воображения. Я танцевала с тремя испанцами по очереди. Один из них такой здоровенный, в ворота не пройдет. Если бы наступил мне на ногу ноге конец, еле от него вырвалась. Главное, чтобы тебе было весело. Он помолчал немного. Жаль, что меня рядом нет. Хм, заявление многообещающее. Правда? Ну да. Теплого солнышка нам тут не хватает. И снова он будто бы сделал выстрел да промазал, но Софи все равно решила еще раз послать ему свой сигнал, иначе зачем был звонить? Я уже говорила, я очень скучаю по тебе, Крис. И мне тоже жаль, что меня нет там рядом с тобой, и плевать мне на дождь. Я по тебе скучаю, очень. Этим разговор и закончился. Они попрощались и связь оборвалась. Она сидела и смотрела на танцующих, легко узнав торчащую над толпой голову Дэна. Оркестр теперь решил сыграть медленную мелодию. И она отчетливо разглядела лежащую на груди Дэна копно, отливающее глянцем темных волос Лолиты. И подумала, «Дай ему Бог уладить свои отношения с девушкой из далекой Америки». А что касается ее самой и Криса — Ее вдруг охватило страшное чувство, будто почва уходит у нее из-под ног. Была же возможность признаться ему в своих чувствах. Но она ею так и не воспользовалась. Если Крис попадет в лапы Паолы, разве можно будет его в этом винить? Но, с другой стороны, она ведь ехала сюда, будучи убеждена, что вполне счастлива со своим четвероногим другом и не нуждается ни в каком мужчине. Разве не так? Может быть, виноват знойный воздух средиземноморья, который спутал все ее карты? «Возьми себя в руки!» Она не сразу поняла, что произнесла это вслух. «Серьезно сказано. Как дела, сестренка? Я принесла пиво. На, держи». София подняла голову и увидела перед собой Рэйчел. Странно, но сестра была одна. Почему-то София ожидала увидеть рядом с ней как минимум одного испанца. «Спасибо, что помнишь обо мне. Но мне только глоточек, тем более, что я за рулем. Ох, устала, сил нет, прям как выжатый лимон». Рэйчел присела рядышком. «Ну, рассказывай, почему это ты тут сидишь одна и ворчишь, что надо взять себя в руки?» «Во всем виноваты мужчины, Рэйч. Впрочем, может, и я сама. Да, наверное, все-таки я сама. Только что позвонила Крису, переживала, что эта красотка Паула совратит его. А ведь я — та самая девушка, которая совсем недавно заявляла, что она и одна вполне счастлива. Что со мной не так?» «Ничего, все с тобой так. Просто твой Крис по-настоящему хороший парень. И тебя, естественно, тянет к нему. И меня, кстати, тоже». «Тебя?» На секунду София охватила очень нехорошее предчувствие. «Но нет, этого не может быть. Не станет же сестра снова переходить ей дорогу и отбивать у нее еще одного парня». «Ну да, кому такой не понравится?» «Тогда почему ты -то не стала подбивать к нему клини, когда он был здесь?» София не знала, хочет ли она услышать ответ на этот вопрос но сестра с ответом не торопилась. «Да потому!» — наконец выпалила она. «Что ты первая на него глаз положила, а кроме того, если уж быть до конца откровенной, потому что в Орландо у меня все еще есть Габриэль. Никак не могу выбросить его из головы». София взяла ее за руку. «Он был для тебя твой единственный, да?» Сестра ничего не сказала в ответ, просто кивнула, глядя на лежащего у ее ног Дживса. Ну что ж, Рэйч, как я тебе уже говорила, ты должна с этим что-то делать, ей-богу. И снова Рэйчел промолчала, только головой помотала. Ничего хорошего из этого не выйдет, сказала она после паузы. Надо смириться с тем, что там у меня все кончено и жить дальше. Потом подняла голову. Как и ты тоже, если у тебя с Крисом ничего не выйдет? Несколько минут они сидели и молчали. Потом Рэйчел вдруг протянула к сестре руки, крепко обняла и поцеловала. «Все не так уж и плохо, Сов. Самое главное, я теперь вернула тебя».